Глава 6. Браги. Происхождение поэзии. Распре между асами и Иванами закончилось перемирием, и в знак заключения мира в зал была внесена ваза, в которую асы и Иваны поочередно плевали. Из этой слюны боги создали квасера, человека, известного своей мудростью и добродетелью, который, странствуя по свету, отвечал на все задаваемые вопросы и таким образом обучал человечество. Карлики, прослышав об огромной мудрости Квасера, решили завладеть ею. Однажды двое карликов Фьялар и Галар, обнаружив его спящим, вероломно убили его. Они слили кровь Квасера в три сосуда: котел, прозванный Адреерер, вдохновение, и сосуды Сон, искупление и Бодн, жертвоприношение. После того, они смешали эту кровь с медом и изготовили из этой смеси напиток, который приводил дух в возбуждение. И тот, кто пробовал его, тотчас же становился поэтом, своим вдохновением завоевывавшим сердца. Итак, так, хотя карлики изготовили этот чудесный мед для своего собственного употребления, они даже не попробовали его, а спрятали в потайном месте и пошли дальше в поисках приключений. Не успели они уйти далеко, как обнаружили великана Гелинга, который крепко спал, лежа на крутом берегу, и, столкнув его в воду, утопили. Затем один карлик поспешил к жилищу великана и, забравшись на крышу, придвинул к краю огромный жорнов, другой же пошел сказать великанше, что ее муж мертв. Она выскочила из дома, чтобы посмотреть на останки Гиллинга. В это время зловредный карлик сбросил жорнов ей на голову и убил ее. В соответствии с другими источниками, карлики пригласили великана отправиться с ними на рыбалку и убили его, отправив в море в протекающей лодке, которая затонула. Двойное преступление, совершенное карликами, не осталось безнаказанным, так как брат Гиллинга Сутунг отправился на поиски карликов с намерением отомстить за брата. Схватив карликов своей могучей рукой, великан отвез своих пленников далеко в море на скалу, рассчитывая, что те погибнут во время прилива. Однако в качестве выкупа за свою жизнь они предложили великану сваренный ими мед. Как только Сутунг высадил их на берегу, они отдали ему волшебный напиток, который он доверил своей дочери Гунлет, поручив ей охранять его днем и ночью, не позволяя ни богам, ни смертным пробовать его. Чтобы лучше выполнить приказ отца, Гунлет отвезла три сосуда в пещеру в горах, где, не отрывая глаз, следила за ними. Однако Один обнаружил место хранения сосудов благодаря острому зрению своих всегда бдительных воронов Хугина и Мунина поиски меда поэзии. Так как Один владел знаниями рун и отведал воды из источника Мира, он был мудрейшим из богов. Но узнав о силе напитка, изготовленного карликами из крови квасера, он решил во что бы то ни стало завладеть им. С этой целью, надев свою широкополую шляпу и завернувшись в плащ цвета облачного неба, Один отправился в Йотунхейм. По пути в жилище великана он миновал поле, на котором девять ужасных на вид рабов заготавливали сено. Заметив, что косы их сильно притупились, Один предложил наточить их. Предложение его было с радостью принято. Достав из-за пазухи точила, Один продолжал затачивать косы, да так мастерски, что рабы попросили его дать им камень. Один бросил точило через стену, и они, все девять, разом бросились за ним но поранили при этом друг друга острыми косами. Раздосадованные рабы начали драку, пока до смерти не изранили друг друга. Продолжив свой путь, Один вскоре прибыл к дому великана Бауги, брата Сутунга, который радушно его принял. В разговоре Бауги сообщил, что очень опечален, так как в разгар сбора урожая все его рабы были найдены на сенокосе мертвыми. Один, назвавшийся на этот раз именем Бельверг, злодей, предложил свои услуги великану. Он пообещал закончить работу за девятерых и старательно трудиться все лето в обмен на один глоток волшебного меда Сутунга. Эта сделка была немедленно заключена, и новый слуга Бауги, Бельверк, работая не покладая рук все лето, выполнил условия договора, собрав все зерно до наступления осенних дождей. Наступила зима, и Бельверк предстал перед хозяином, требуя вознаграждения. Бауги колебался, бормоча, что не осмелится открыто попросить своего брата Сутунга дать сделать глоток волшебного меда, но попытается получить его хитростью. Бельверк и Бауги вместе пошли в горы, где жила Гунлет, так как не могли найти другого способа, как пробраться в потаенную пещеру. Достав бурав, называвшийся Рати, Один велел великану сверлить камень, чтобы сделать отверстие, через которое мог бы пробраться внутрь. Бауги молчаливо повиновался и мгновение спустя вытащил инструмент, сказав, что он пробуравил скалу и что Одину не составит труда проползти внутрь. Но бог не доверял словам великана, и когда дунул в дыру, каменная крошка и пыль полетели ему в лицо. Он строго приказал Бауги продолжать бурить и не пытаться его обмануть. Великан сделал так, как ему велено, и Один наконец убедился, что отверстие закончено превратившись в змею, он пополз через него с такой быстротой, что бауги коварно бросивший в него бурав промахнулся. В камень ввинтил я искусной рукой урати, мой крепкий бурав. надо мной подо мной мог явиться мой недруг. поплатиться я мог головой старшая эдда, речи высокого похищение меда поэзией источника вдохновения. Проникнув в гору, Один принял свой обычный облик и, закутанным в плащ в пещере, увешанный сталактитами, предстал перед прекрасной гунлет. Он решил добиться ее любви с тем, чтобы та позволила ему сделать поглотку из каждого из трех сосудов, доверенных ее по печенью. Добившись того, чего хотел, Бельвер Один три дня провел с прекрасной великаншей, и она, наконец, принесла ему сосуды с медом из потаенного места, сказав, что он может сделать по глотку из каждого. Одним глотком получил он драгоценный мед, добытый из Адрюрера, кеннинги Одина. Один, однако, осушил одним глотком Адрюрер, а двумя другими остальные сосуды. Получив желаемое, бог вышел из пещеры. Облачился в орлиное оперенье и, поднявшись высоко в облака, сделав круг над вершиной горы, направился в сторону Асгарда. Он был довольно далеко от чертога богов, когда понял, что преследуем. Это Сутунг, превратившись в орла, бросился в погоню за Одином, надеясь заставить его вернуть украденное. Бог летел все быстрее и быстрее, прилагая все усилия в надежде достигнуть Асгарда до того, как враг догонит его в то время как боги с тревогой стали наблюдать за погоней. Собрав все то, что может гореть, асы зажгли костер, как только он перелетел ограду Асгарда. Высоко поднявшись, пламя обожгло крылья Сутунга, и он свалился в огонь и сгорел дотла. Что касается Одина, он полетел к тому месту, где боги поставили чашу, и изрыгнул мед поэзии в такой спешке, что несколько капель упали на землю. Они достались рифмоплетам и куплетистам. Боги сохранили мед подлинной поэзии для себя и лишь временами удостаивали чести некоторых смертных, давая им глоток мёда. Эти избранные вскоре обретали мировую славу своим вдохновенным творчеством. Мёду отведал великолепного, что водрёй орналит. Стал созревать я и знание множить, расти процветая. Слово от слова слово рождало, дело от дела дело рождало. Старшая эда, речи высокого. Так как люди и боги были обязаны этим бесценным даром Одину, они выражали ему свою благодарность, не только назвав поэзию его именем, но и поклоняясь ему как покровителю красноречия, поэзии, песен, а также всех скальдов. Бог музыки. Хотя Один обрел таким образом дар поэзии, он редко им пользовался. Этот дар предназначался для его сына Браги, рожденного великаншей Гунлет, ставшего богом поэзии и музыки, и своими песнями очаровывавшего мир. Бард белобородый пожилой Браги, берет он в руки арфу золотую, и музыка очарующая льется, день незаметно близится к концу. Андерсон, Сказания викингов севера. Браги родился в Сталактитовой пещере, где Один провел с Гунлет три ночи. Сразу после рождения карлики преподнесли ему волшебную золотую арфу и, посадив на одну из своих лодок, отправили в мир. Покинув подземный мир, лодка оказалась у входа в царство карлика смерти Найна. Браги, который до этого не подавал признаков жизни, внезапно сел, схватил золотую арфу, лежавшую рядом, и начал петь чудесную песню жизни, то уносящуюся далеко в небо, то погружающуюся в страшное царство мертвых, которым правила Хель, богиня смерти. Игдрасиль — древы из древесной лучше, Скитбладнер — лучше из стругов, Один из Асов, Слейпнер из Коней, Радуга из Мостов, Браги из Скальдов, Старшая Эдда, Речи Гримнера. Пока он играл, лодка легко неслась по освещенной солнцем воде и вскоре достигла берега. Затем Браги продолжил путь пешком, пробираясь среди молчаливых голых деревьев и все время играя. При звуках нежной музыки у деревьев набухали почки, и они начинали цвести а трава под ногами покрывалась многочисленными цветами. Здесь он встретил дочь Ивальди Идун, богиню вечной молодости, в которой карлики разрешали время от времени посещать землю, при приближении которой вся природа, зацветая, преображалась. Само собой разумеется, что эти два существа в тот же час проникли с симпатией друг к другу, и вскоре Идун стала женой Браги, Вместе они поспешили в Асгард, где их обоих приветствовал Один, который, увидев руны на языке Браги, сказал, что тот станет небесным поэтом, слагателем песен в честь богов и героев, принятых в Вальхале. Поклонение Браги. Так как Браги был богом поэзии, красноречия и песни, народы Северной Европы часто называли поэзию его именем, а скальды, как мужчины, так и женщины, часто именовались сыновьями и дочерьми Браги. Браги был в почете у всех народов Северной Европы, и за его здоровье на всех торжествах и пирах всегда провозглашали тост. Но особенно он почитался на поминальных пирах и во время празднования святок. Когда наступало время тоста, вино подавалось в чаши по форме напоминавшей корабль, который часто называли «брагофул», и сначала его освещали молотом. Затем новый правитель или глава семьи поднимал чашу и клялся совершить какой-нибудь героический поступок в течение года, иначе его должны будут признать человеком, лишенным чести. Следуя такому примеру, все гости давали подобные клятвы и заявляли, какие героические деяния они совершат. Благодаря всему выпитому, разговоры становились все более оживленными, все хвалились. Этот обычай связывает имя бога Браги с английским вульгаризмом. Глаголом «ту брак» — «хвастаться». Изображался Браги обычно пожилым человеком с длинными белыми волосами и бородой, держащим в руках арфу. Глава 7. Идун. Молодильные яблоки. Идун — олицетворение весны и вечной молодости, по мнению некоторых мифологов, никогда не рождалась и никогда поэтому не изведает смерти. В Асгарде ее приветствовали боги, когда она появилась там вместе с Браги. Чтобы укрепить любовь богов к себе, Идун пообещала давать им каждый день чудесные яблоки, которые хранила в ларце, и которые, по ее словам, давали вечную молодость и красоту тем, кто отведает их. Золотые яблоки из сада Идун даровали вечную молодость всем, кто ел их каждый день. Вагнер. Скандинавские боги, родившиеся от смешанных браков между богами и великанами, богами и людьми, не обладали бессмертием. Но благодаря этим волшебным плодам им удавалось отдалить приближение старости и болезней, и они оставались энергичными, красивыми и молодыми долгие века. Как и следовало ожидать, эти яблоки очень ценили, и Идун тщательно хранила их в своем волшебном ларце. Количество розданных во время пира богам яблок не менялось, только им разрешалось их пробовать. Карлики, как и великаны, лишь мечтали обладать этими чудесными плодами. Бессмертия богиня, красавица Идун, держа в руках ларец чудесный, полный яблок, стоит у входа в Вальхаллу. Стареющим богам даруют новое рождение, те редкие золоченые плоды. Джед Джонс, Вальхалла История Тьяцы Однажды Один, Хеннер и Локи отправились в одно из своих обычных путешествий на Землю. Пробыв там некоторое время, они очутились в пустыне, где нигде не могли найти гостеприимного жилища. Уставшие и голодный, боги, увидев стадо быков, убили одного, разожгли костер и сели вокруг него, ожидая, пока приготовится мясо. К их удивлению, несмотря на то, что языки пламени бушевали, туша оставалась сырой. Поняв, что тут не обошлось без колдовства, они огляделись вокруг, чтобы выяснить, кто мешает приготовлению еды, и увидели орла, сидевшего на дереве над ними. Видя, что странники подозревают именно его, орел обратился к ним, сказав, что он не будет препятствовать огню в совершении своей обычной работы, и расколдуют его, если только они дадут ему столько еды, сколько он сможет съесть. Боги согласились на это условие, и птица, спустившись вниз, стала махать огромными крыльями на огонь, после чего мясо вскоре оказалось готовым. Орел приготовился унести три четверти быка, но это показалось слишком много для Локи. И он, схватив палку, лежавшую под рукой, начал колотить прожорливую птицу, забыв о том, что она сильна в колдовстве. Один конец палки пристал к спине орла, а другой — к рукам Локи. И к своему ужасу он почувствовал, что его понесли по камням, через колючий кустарник, иногда по воздуху, так что руки буквально отрывались от плеч. Напрасно Локи кричал и молил орла отпустить его на землю. Птица продолжала лететь до тех пор, пока бог не пообещал, что выполнит любое его условие. Псевдоорел, который на самом деле оказался великаном Тьяцей, наконец согласился отпустить Локи при одном условии. Он должен был поклясться, что выманит Идун из Асгарда с тем, чтобы Тьяцей стал обладателем Идун и молодильных яблок. Наконец, освободившись, Локи вернулся к Одину и Хенеру, но был очень осторожен и не выдал условия освобождения. Когда они вернулись в Асгард, он начал думать о том, как он выманит Идун из жилища богов. Несколько дней спустя, когда Браги отправился в странствие, как бродячий певец, Локи пошел к Идун в роще Брунакер, туда, где располагался ее чертог. Искусно описав яблоки, якобы растущие поблизости, он лживо заявил, что они точно такие же, как и ее, и уговорами заставил Идун выйти из Асгарда с хрустальным блюдом, полным яблок, которые она намеревалась сравнить с восхваляемыми Локи плодами. Не успела Идун покинуть Асгард, как коварный Локи бросил ее, в то время как великан Тьяц в образе орла, расправив крылья, бросился на Идун когтями схватил ее и быстро унес в свой дом в пустынном, лишенном растительности Трюмхейме. Трюмхейм шумный, шестой, где прежде жил Тьяцце, могучий Йотун, старшая Эдда, речи Гримнера. В одиночестве Идун зачахла, стала бледной и печальной, но тем не менее отказывала Тьяцце в кусочки волшебного яблока, которое, как он хорошо знал, сделало бы его красивым и вернуло бы ему силу и молодость. Во всех несчастьях, что Одина черток когда-то настигали, след Локи был виден. И Вальхалу вдвоем с Идун он покидал, заманивая ее лживыми речами. Она в руках держала свой ларец, тех яблок молодильных, что не давали стариться богам. Так тьяцы с помощью Локи и заключил ее в темницу. Дог Джонс, Вальхала. Шло время. Боги, думая, что Идун отправилась с мужем и вскоре появится снова, не обратили внимания на ее исчезновение. Но мало-помалу благотворное действие волшебных яблок, которые они съели во время последнего пира, прошло, и они стали чувствовать, как исчезают их молодость и красота. Встревожившись, они стали искать пропавшую Идун. Вскоре они выяснили, что в последний раз ее видели в обществе Локи, и когда Один строго спросил его, тот вынужден был признаться, что именно с его помощью Иду оказалась во власти великана. И по его насмешливой и скорбной мине узнали боги в Вальхале, что Локи был повинен в исчезновении Идун. Коварными речами из Асгарда ее он вывел и отдал Йотуну во власть. Дже Джонс, Вальхалла. Возвращение Идун. Отношение богов к Локи становилось все хуже, и он понял, что если он не изобретет средства, как вернуть богиню, то это будет грозить ему смертью. Он уверил негодующих богов, что испробует все средства и освободит Идун, и, взяв взаймы соколиное оперенье Фрейи, улетел в Трюмхейм, где обнаружил одинокую Идун, тоскующую по Асгарду и своему мужу Браги, превратив прекрасную богиню в соответствии с одними источниками в орех, в соответствии с другими в ласточку. Он взял ее в когти и быстро полетел в Асгард, надеясь добраться до его стен, прежде чем Тьядси вернется с рыбной ловли, которую тот вел в северных морях. Между тем боги собрались на валу, окружавшем божественный город, и наблюдали за возвращением Локи с гораздо большим волнением, чем тогда, когда Один возвращался после поиска адрюрера Вспомнив, что их хитрость принесла тогда удачу, Они собрали большое количество стружки, которую они были готовы поджечь в любой момент. Внезапно они увидели приближающегося Локи, вслед за которым летел орел. Это был великан Тьяцей, который внезапно вернулся в Трюмхейм и обнаружил, что его пленницу унес сокол, в котором он тотчас же узнал одного из богов. Быстро надев орлиное оперенье, великан отправился в погоню и вмиг настиг добычу. Локи удвоил усилия, когда приблизился к стенам Асгарда, и прежде чем его успел схватить Тьяце, достиг цели. Боги не мешкая, развели костер, и когда тьяцы, преследовавший Локи и Идун, перелетел через стены, пламя и дым обожгли ему крылья, и ему пришлось сесть на землю, представляя легкую добычу для богов, которые тотчас же, напав на него, его убили. Асы очень обрадовались возвращению Идун и поспешили отведать яблок, которые она в сохранности принесла обратно. Чувствуя возвращение своей силы и красоты с каждым откушенным кусочком яблока, боги, пребывая в радостном настроении, заявили, что неудивительно то, что великаны так стремились вкусить молодильных яблок. Они поклялись, что поместят глаза тьяцы созвездием на небе, чтобы смягчить гнев родственников великана. «Альвальди, сына я очи закинул аж на самое небо. Пусть каждый увидит силу мою, они и поныне в небе». Старшая Эда. Песня о Харбарде. Богини весны. Натуралистическое объяснение этого мифа очевидно. Идун олицетворение растительности в отсутствие браги была насильно унесена осенью, после чего пение птиц прекратилось. Холодный зимний ветер, тьяцей, держал ее на промерзшем пустынном севере, где она не могла расцвести, пока Локи, южный ветер, не принес семя или ласточку, которые оба являются символами наступающей весны. Молодость, красота и сила, дарованные Идун, символизируют возрождение природы весной, после зимней спячки, когда цвет и сила возвращаются на землю, до сих пор серую и безжизненную. Идун попадает в Нижний мир. Так как исчезновение Идун, растительности, происходило ежегодно, то, как мы можем догадаться, существуют и другие мифы, объясняющие этот факт. Среди древних скальдических песнопений существует еще одна песня, но, к сожалению, она дошла до нас во фрагментах. В соответствии с ней, однажды, сидя на ветвях священного дерева Игдрасиля, Идун внезапно побледнела, потеряла равновесие и упала вниз на землю а потом дальше, в темные глубины Нифельхейма. Там она лежала, глядя испуганными глазами на ужасающие картины царства Хель, сильно дрожа от холода. В долине обитает предсказательница Дис, с Игдрасили Ясеня вниз соскользнет богиня Асов, Идум зовут ее, Ивальди-младшее дитя. С трудом перенесет она свое падение. Лежать ей суждено в плену, зажатой под стволом во льду, где инеем покрыто все кругом. С дочерью Норви не видеть счастья ей, Идун привыкла к намного лучшему жилищу — песня воронов Одина. Видя, что она не возвращается, Один приказал Браги, Хеймдалю и еще одному из богов отправиться на ее поиски, дав им белую шкуру волка, с тем, чтобы она не страдала от холода. Он также велел им приложить все усилия, чтобы вывести ее из оцепенения, в котором она пребывала о чем поведал присущий ему дар предвидения. Шкуру волка они ей дали, и она завернулась в нее. Песня ворона Фодина. Идун покорно позволила богам завернуть ее в волчью шкуру, но настойчиво отказывалась говорить или двигаться. Глядя на нее, ее муж стал подозревать, что она предчувствует что-то дурное. Слезы постоянно стекали по ее бледным щекам, и Браги, проникшись ее горем, попросил богов возвратиться в Асгард без него, поклявшись оставаться около жены до тех пор, пока она не сможет покинуть мрачное царство Хель. Вид ее горя настолько опечалил Браги, что он не мог сочинять свои веселые песни, пока он оставался под землей, и струны его арфы молчали. Это ветер шумит, по лугам пробирается, словно музыка Браги, что из арфы льется. Андерсон, сказание викингов Севера. В этом мифе падение Идунса к Драсиле символично. Лежащая в царстве Хель, она напоминает осенние листья, лежащие на холодной голой земле, пока их не покроет слой снега, символом которого выступает волчья шкура, которую Один, небо, послал вниз, чтобы согреть их. Прекращение же птичьего пения символизировано в молчании арфы Браги. Глава восьмая. Ньорд. Заложник богов. Мы уже видели, что Аса и Вана обменялись заложниками после ужасной войны, которую они вели друг против друга. После этого Хенер, брат Одина, отправился жить в Ванахейм, а Ньорд с двумя детьми, фрейером и Фрейей поселилась в Асгарде. У Ванов жили еще рожденный в залог, Ходдан был Асом. Когда же настанет мира конец, он к Ванам вернется. Старшая Эдда, речь его в Труднира. Как богу ветров, а также покровителю прибрежной полосы, Ньорду предоставили черток Ноатун у берега моря, где, по преданию он успокаивал ужасные штормы, поднимаемые с морских глубин богом Эгером. Ньорд, бог штормов, известный рыбакам, он не рожден на небе, а вырос в Анахейме, с людьми, но средь богов сейчас заложнику. Любая бухта, скала, поросшая сосной, пески, прибрежные с морской тварью, Все ему знакомо хорошо. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Он также был покровителем торговли и рыбной ловли. Эти два вида деятельности могли благоприятно вестись только в короткие летние месяцы, олицетворением которых он и считался. Бог лета. Ньёрт изображался красивым и находящимся в расцвете сил, облаченным в короткую зеленую тунику, с короной из раковин и морских водорослей или в коричневой широкополой шляпе, украшенной оперением орла или цапли. Так как он считался олицетворением лета, к нему обращались с мольбами об успокоении штормов, опустошавших морское побережье во время долгих зимних месяцев. Так как сельским хозяйством занимались только в летние месяцы и главным образом у фьордов или бухт, к ньорду также обращались с просьбой дать хороший урожай, и он помогал тем, кто верил в него. В соответствии с некоторыми источниками, первой женой Ньорда была его сестра Нертус, мать-земля, которую в Германии, как мы уже говорили, отождествляли с фрик, но в Скандинавии считали отдельным божеством. Ньорд был обязан появляться вместе с ней, когда его призывали в Асгард, где он занимал один из двенадцати престолов в Большом Зале Совета, и он присутствовал на всех собраниях, возвращаясь в Ноатун, только когда асы не нуждались в его услугах. Но вот он корабельный, одиннадцатый, где Ньорд уладил себе палаты. Нет в нем изъяна, он князь человеков, и в храмах высоких правит. Старшая Эдда, речи Гримнера. В своем доме у берега моря Ньорд наблюдал за полетом чаек, а также любовался лебедями, его любимыми птицами, которых считал священными. Часы он проводил, глядя, как играют тюлени, вышедшие на берег понежиться в солнечных лучах.